Буро зелёных листьев и стеблей. Счётчик Гейгера показывал слабый фон, и Трэнд приподнял забрало шлема. Свежий воздух, напоённый ароматом влаги и цветущих растений, ворвался под защитный колпак. Трэнд вздохнул полной грудью, затем ещё раз. Справа стоял просевший бетонный столб, обвитый стеблями какого-то оранжевого вьюнка. Да и всюду холмы покрывала пышная растительность.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 Трент отпустил, забрала. Больше он не смел дышать этим воздухом. Усилив подачу кислорода, он поднёс к шлему переговорное устройство. Трент, шахте, как слышите, приём? Какое-то время в наушниках шипела одна только статика. Затем послышался слабый, едва различимый голос. Приём, Трент, ты куда пропал? Иду на север. Впереди руины, придётся, наверное, обойти их стороной.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 Эти двое претерпели мутации, радикально изменившие метаболизм и структуру клеток и дровавшие способность усваивать радиоактивные соли. Мутанты смотрели на Трента со всевозрастающим интересом. "Говори", произнёс один. "Ты человек?" "Да", ответил Трент. "Меня зовут Джексон". Парень протянул руку, и Трент неловко пожал её, боясь сломать. Он всё же был в армированном скафандре. Это мой друг, Эрл Поттер. Трэнд пожал руку и Поттеру тоже. Приветствую. Жёсткие губы Поттера изогнулись в улыбке. Можно посмотреть твою оснастку? Оснастку? Пистолет, инструменты. Что у тебя на поясе? В баллоне? На поясе передатчик, в баллонике кислород. Трэнд показал мутантам рацию. На аккумуляторах. Радиус действия 100 миль. Так ты из лагеря?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 У нас налажено хозяйство. Еду выращиваем в баках, имеем несколько машин, насосов и компрессоров, электрогенераторов. Кое-кто управляется стакарными станками и латкацкими. Трант не стал говорить, что генераторы теперь заводятся исключительно вручную, а из пищевых баков лишь половина пригодна к эксплуатации. Прошло 3 сотни лет, и сколько приборы не ремонтируй, не латай, пластик и металл стабильно изнашиваются. «Изнашивается и ломается. Все». «Значит», — произнес Поттер, «Дейв Хантер дурак». «Дейв Хантер?» «Дейв говорит, что чистых людей не осталось». Джексон с любопытством дотронулся до шлема Трента. «Идем с нами. На тракторе до поселения за час доберемся. Мы на крыло кролов выбрались поохотиться». «На кого?» «На летающих кроликов. Они вкусные, только тяжелая зараза. Килограммов четырнадцать весят». А чем вы их убиваете? Не топором же, верно? Поттер и Джексон рассмеялись. Гляди, Поттер достал из штанов длинный медный прут, идеально спрятанный под тканью рядом с тонкой ногой хозяина. Тренд присмотрелся к пруту. Мягкая медь аккуратно выпрямлена. С одного конца бережно расточено дуло. Заглянув в него, Тренд заметил штырёк в куске прозрачного металла. Как работает эта штуковина? На вроде пневматического ружья, стоит дротику оказаться в воздухе, а цели он не отстанет, пока не поразит её. Надо только как следует донуть, потер хохотнул. Но я могу донуть, будь здоров. Занятно. Трэнт вернул ему оружие. Сделанный непринуждённостью, рассматривая два сине-серых лица, он спросил: "До да меня вы людей не встречали?" "Нет", ответил Джексон. "Старейшина будет рад тебя видеть".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 Иногда по ночам выходят на берег. По ночам вообще много кто выбирается на воздух. Это мы к дневному свету привыкли. Он потёр роговые щитки на плече. Радиация на нас не действует. Знаю, ответил Тренд. Ну, пока. Удачи. Мутанты долго смотрели ему вслед широко раскрытыми глазами, в которых ещё не погас огонёк удивления.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 Жестокая радиация породила мутантов, ускорив процесс естественной эволюции, спрессовав миллионы лет отбора в секунды. Земля кишела видами изменёнными существами. Они ползучие, светящиеся, кипящей ордой наводнили мир. По-настоящему на планете живут теперь те, кто приспособился к еду в почве и в воздухе. Жуки, звери, люди,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 В виде краем глаза, как в густых зарослях мелькают смутные тени неведомых созданий, Трэнд ещё крепче сжимал в руке бластер. Впереди, в лиловой мгле, маячила неровная гряда холмов. Солнце всё ниже опускалось к горизонту, обещая дивный закат. Ведь вся красота нынешних закатов от взвешенных в воздухе частиц, частиц, оставшихся со времён первых взрывов.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 Мутанты живут там, где сам тренд не выдержит без шлема с поляризованным забралом, о свинцовона воскафандра, кислородного баллона и пищевых шариков. Кстати, пора снова доложиться на базу. "Это тренд, приём", пробормотал тренд в передатчик и облизнул пересохшие губы. "Есть охота и пить". Может, повезёт найти относительно чистую зону, где уровень радиации позволит сбросить костюм на четверть часика и ополоснуться, смыть пот и грязь. Вот уже 2 недели Трэнт мотается по земле, закупоренный в похожем на водолазный костюм скафандр, липкий и грязный внутри и уже порядком светящийся снаружи. А вокруг скачет, ползает, летает жизнь во всём своём разнообразии. безразличная к смертоносному излучению Говорит шахта: "Приём!" Ответил слабый голос. "На сегодня с меня хватит. Привал. Надо поесть и умыться. До завтра никуда не пойду." Так и не нашёл ничего. Очень разочарованно произнёс Вахтиный. "Нет." Молчание. "Что ж, надеюсь, завтра повезёт." "Надеюсь. Я племя жаб повстречал."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 5 лет прошло, и каждый вечер вахтинные слышат: завтра. Тренд последний в длинной цепочке поселенцев, таскающих на себе драгоценные запасы кислорода, еды и зарядов для бластера, истощающих в бесплодных вылазках на территорию джунглей то, чего не так много осталось. Завтра. Когда-нибудь одно из таких завтра станет последним. Закончится кислород, еда,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 "Ты человек?" дрожащим металлическим голосом произнёс главный жук. "Бесполый солдат, как и его компаньоны, вооружённые пистолетами и топорами. Есть, правда, и два других типа жуков: самцы-рабочие и матка". "Верно, я человек", ответил Трэнд. "Что ты здесь делаешь? Ты один?" "Нет, нас ещё много тут ходит". Жуки снова зашептались, подёргивая антеннами.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 В чём дело? спросил Трэнт. Ни в чём. Процессия возобновила ход. На миг показалось, сверкнула вспышка, и жуки в голове колонны испарились, сметённые низко ревущей волной света. Самого Трэнта схватили мессистые стебли деревьев. Пришлось отбиваться, в то время как жуки сражались с мелкими мохнатыми существами,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 произнёс главный бегун и выпрямился, восстанавливая дыхание. Где человек? Трэнд медленно поднялся на ноги. Тут я. Бегуны помогли встать. Трэнд пригляделся к ним. Коренастые, не выше метра 20, покрытые мехом. Лица добродушные, носы мелко подёргиваются. Ноги мощные, похожие на кенгурины. Глаза-бусины глядят с любопытством.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 Мы на тропе растяжку поставили. Жуки занимают почти всю эту местность, объяснил другой бегун с биноклем на шее. Пробиваемся с боями. Воружение бегунов составляли обычные огнестрельные пистолеты и ножи. Ты правда человек? спросил ещё один бегун. Чистый? Да, чистый, неровным голосом пробормотал Трэнд. Бегуны восхищённо распахнули глаза обусины. Принялись строгать свинцовую обшивку скафандра, кислородный баллон и ранец Трента. Один даже присел и опытным глазом осмотрел рацию на поясе. "Откуда ты?" спросил вожак глубоким мурчащим голосом. "Мы уже несколько месяцев человека не встречали". Трент обернулся к нему. "Несколько месяцев?" задыхаясь, произнёс он. "Когда и где точно? Не здесь. Мы идём из Канады".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 Страх пронзило его, словно остриё ножа. Нет на месте? Как? Ушли? Куда? Бесцветным голосом спросил Тренд. Почему? Понятия не имею. Никто не знает, что с ними случилось. Тренд, с упорством безумца, пробирался на север. Джунгли уступили место жутко холодному папоротниковому лесу. Всюду высоченные деревья, тишина, Воздух прозрачный и колючий. Трент устал. В сумке оставалась последняя кислородная капсула. Когда-нибудь и она закончится, придётся снять шлем. Сколько Трент продержится? Дожди вместе с водой накроют его смертоносными частицами, сильный бриз принесёт ту же смерть с океана. Задыхаясь, Трент остановился на вершине высокого холма. У подножья, на противоположной стороне, простирался огромный тёмно-зелёный, практически бурый лес. Местами виднелись прогалины, белые пятна остатки города, стоявшего здесь 3 сотни лет назад. И тишина. Ни признака жизни. Транд начал спуск. Тишина давила. Не было слышно даже шороха мелкого зверя, ни животных, ни насекомых.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 И через некоторое время сквозь щепение статики пробился голос Вахтинова. Ну как? Нашёл их? Нет. Никого не осталось. То есть совсем никого. Лагерь заброшен. Тренд присел на осколок бетонной конструкции. Жизнь как будто покинула его. Сил не осталось. Поселенцы ушли недавно, город не успел покрыться лесом. Пара недель минувало где-то так. Странно. Погоди, к тебе движутся Мейсон и Дуглас. Дуглас на тракторе. Через пару дней встретитесь. Сколько у тебя кислорода? На сутки хватит. Скажем Дугласу, пусть поторопится. Простите, докладывать больше не о чем. Хороших новостей нет. В голосе Трента пробивалась горечь. Сколько людей прожили здесь, но стоило нам собраться и найти их лагерь. Следов не видишь? Выше, может, поймёшь, что произошло? Попробую. Тренд тяжело поднялся на ноги. Если что-нибудь найдётся, доложу. Удачи. Идва слышный голос потонул в статике. Будем ждать. Тренд повесил рацию на пояс и посмотрел в серое вечернее небо. Приближалась ночь, и на бурый лес падал снег, укрывая растительность грязным белым одеялом из замёрзшей воды.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 Люди вышли из тоннелей и... пропали. «Куда?» Трент присел в тени колонны и включил внутренний обогреватель. Мерное красное освещение индикатора немного успокоило. В счетчик Гейгера показывал опасный фон радиации, так что питаться придется в ином месте. Трент устал. Устал чертовски и не хотел никуда идти,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 Трент проснулся, заслушав странный шум. Насторожился. Где-то вдалеке что-то глухо ревело. Неужто Дуглас мучится на тракторе? Нет, ему дня два сюда пилить. Рёв тем временем становился всё громче, и сердце Трента заколотилось. Он принялся озираться, поводя лучом фонаря. Земля вибрировала, посылая волны дрожи по телу. Задыбежал почти опустевший кислородный баллон. Трент глянул вверх и ахнул. Между облаков прочертилась сияющую дугу и зажёг полуночное небо ярко-красный след. Трент, раскрыв рот, смотрел, как с каждой секундой пламенеющая точка растёт, увеличивается. Что-то спускалось с неба на землю. Ракета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 По правде говоря, мы собрали его из неразорвавшихся бомб. Не сразу, конечно, постепенно. Мы терялись в догадках, как поступить дальше, да и сейчас, прочим, не слишком уверены. Ясно только, что надо улетать. Улетать с земли, ну, разумеется. Норис жестом руки пригласил Трента зайти по трапу к одному из люков. Затем указал вниз. Взгляните на этих людей. Рабочую почти закончили. Загрузили последние тележки с багажом из-под земли. Картины, плёнки, книги, прочие артефакты, остатки земной культуры. Всё это множество напоминаний о прошлом грузилось на один единственный корабль, который унесёт богатство выживших. Куда? спросил Тренд. Пока на Марс. Здесь точно нельзя оставаться. После двинемся дальше. На спутнике Юпитера и Сатурна, Ганимед, думаю, сойдёт. Не он так другой. Если ничего подходящего не сыщим, обоснемся на Марсе. Там сухо и пустынно, зато нет радиации. Значит, остаться на Земле шансов нет? Нельзя никак очистить радиоактивные территории, устранить облака частиц. Если мы приуспеем, умрут остальные. Остальные? Катальщики, бегуны, черви, жабы, жуки и прочее. Всё богатство жизни, привыкшее к нынешней радиоактивной земле, погибнет. Новые растения и животные научились использовать радиоактивные металлы, которые по сути являются основой их жизни. Только для нас соли радиоактивных металлов смертельны. Но даже так, даже так этот мир больше нам не принадлежит. Мы – настоящие земляне, наше время истекло. Земля кишит новой жизнью, которая дикими темпами растет и развивается. Мы – всего лишь одна ее форма, и при том устаревшая. Чтобы остаться, придется восстановить старые условия, среду 350-летней давности. Титаническую работу надо проделать. Если мы преуспеем, очистим Землю, ничто мутировавшее не выживет. Норис указал на юг, где бурел лес, дымились джунгли и дальше в сторону Магелланова пролива. В каком-то смысле мы и заслужили такую судьбу. Благодаря нам началась война, и планета вот так преобразилась. Заметьте, не умерла, преобразилась, стала непригодной для людей. Норис указал на вереницу рабочих в шлемах, скафандрах под слоями свинца, проводов, увешанных щётчками и кислородными баллонами, щитками, пакетами с питательной массой и фильтрованной водой. Они работали, потея под тяжёлой защитой. Видите их? Никого не напоминают. Один из людей вошёл по трапу. Запыхавшись, он на короткий миг приподнял забрало, глотнул воздуха и вновь закрыл шлем.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 Что? Мы гости на чужой планете. Взгляните на нас. Защитные костюмы, шлемы, мы исследователи в скафандрах, экипаж звёздного корабля, осевший на планете, где людям никак не выжить. Сявши на время дозаправиться да и пополнить припасы. Герметичные шлемы, не своим голосом произнёс Тренд.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 только придётся запрашивать разрешение у местных на посадку. Поначалу эта мысль позабавила Нориса, но вдруг у него в глазах отразилась боль, сильнейшая боль, которая перекрыла прочие эмоции. Придётся спрашивать у местных разрешение на посадку. А ведь они могут его и не дать. Вдруг аборигены не пустят нас на землю.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 Большое спасибо за внимание.